Дважды мы слышали львиное рыканье, и оба раза надеялись, что это львята. Но пришла только гиена. Ее очень занимали наши покрышки. Пеки на нее не действовали, но чуя наш запах, она обратилась в бегство. Лежа на переднем сиденье, я вспоминала, как мы встречали Рождество в прошлом и позапрошлом году. В 1959 году, в первый день Рождества, вдруг явилась Эльса. Это была наша первая встреча после того, как она стала матерью, и от радости, что вновь видит нас, Эльса смахнула хвостом весь обед с праздничного стола. В сочельник 1960 года она и ребята смотрели, как я зажигаю свечи на елке, и Джесса стащил подарок, приготовленный для Джорджа. В этот день я прочла письмо с распоряжением перевезти львов. Сегодня все было совсем иначе. Утром, когда я поздравила Джорджа с праздником, он удивленно спросил, как разве нынче Рождество? Я была рада, что мы провели ночь в машине, а э, не в лагере, но Джордж считал, что надо пробиваться в Тиранеру, пока за нами не послали спасательный отряд. Будет лишний расход бензина, а его и так мало осталось. За ночь вода спала, и реку мои болели, но тут же ухнули в ям. Я... Так стукнула с головой, что увидела звезды. Только не те счастливые звезды, о которых толковал мне прорицатель. Потом меня мучило, голова раскалывалась от боли, и я боялась, как бы у меня не было сослесения мозга. В лагере боя рассказали нам, что всю ночь кругом бродили львы. Об этом же говорили многочисленные следы. Нас ожидала большая рождественская почта. Со всех концов света пришли подарки. Наши дедушки и друзья учили, в каких условиях мы работаем, так что кроме приятных вещей, которые мы могли отвести на сеновале, было много приметов полезных лагерных житей. По дни вы пошли гулять, слушали хор крячков с ярким оперением, рассматривали сине-зелёного скорпиона, нового жука, который шёл задом наперёд, толкаясь задними лапками, как ты шипнау. Скоробей откладывает яйца в свежий навоз и делает из него катышки, которые потом служат кормом-личинкам. Наржул сделал комок величиной с мячик. Он так торопился укоротить его, что все время падал. Потом мы увидели необычное скопление светлых тюрьмитов. Словно палочки сантиметровой длины окружили они свою норку параллельными рядами. Мы решили, что это оборонительное построение, и не ошиблись. К ним показалось колона злобных бродячих муравьёв. Термиты грозно насторожились, и муравьи, хотя были двое крупнее их, отступили. Оставшихся термиты бомбардировали липкой жидкостью. На видимо действовала дыхательная орданы. Поражённые ею муравьи подёргались и натихли. Мы мастера разглядели одного термита и нашли его между жвалами, вместо вроде шприца, который разбрызгивал гидритное вещество. Вечером мы наблюдали своеобразное явление, которое иногда можно увидеть и в полупустыне в северной пограничной провинции. Когда на западе стали угасать лучи заходящего солнца, на востоке появилось их точное отражение, только немного смазанное. Мы продолжали целыми днями искать львят и заметили, что мало-помалу в долину возвращаются животные. Среди них были три львицы птичью детёнышей. Мы встречали их очень часто, и вскоре они совсем привыкли к нам. Однажды леис ушли, охотятся мои боило, оставили их так близко от нашей машины, что мы, прижилая, они вполне могли бы их увести. В левую мою поладку больше не заходили, но вообще их было в стороне ре предостаточно. Как-то вечером бои показали мне чуту, которая сидела под кустом в метрах в 70 лагере. Они Путешея немного, потом один встал, подошёл к моей палатке и обнюхал её. Я приклеила на него, и он вдруг усим прочь, но далеко не ушёл. Посетив фонарика, мы видели, как блестят его глаза. Я очень люблю его. Однако в таких случаях предпочитаем, чтобы поблизости был Жорж. К нему по ночам наблюдалась вивера. Её привлекали крупные мотыльки, которые прозвали виски. Они появляются на закате и облепляют все вазные стаканы и горлышки бутылок. У нас было не так уж много спецновы, и всё же едва смеркалось, к нам со всех сторон слетались целые рои этих мотыльков. Когда жжёшь гасил лампу. Веера приходила за добычей. Ну, мы были рады ей. Зато нас вовсе не радовала гиена, которая поначалу тоскала только манна на масле и печенье, а потом несла наше самое дорогое лакомство головку сыра 4 кг и весь запас сосисок и бекона, присланных нам недавно. Сколько жорж не гонял её, она продолжала досаждать нам, пока прайд львов штук 7-8 не взял шество на лагерь. Всё внезапно вещали нас две львицы. Жор светил на них фонариком, потрескивал, а они только моргали, продолжая расматривать нас с расстояния 6-7 м. Потом вместе со своими львятами они выкалили из ведран грязную воду, приготовленную нами для мытья машины. Напился и лягут вокруг дровяного палатки Жоржа. Всё ночь он слышал их возни.